«Сударь, а сколько вам платят за то, чтобы выдавать меня за помешанную?» «Сударыня!» «Значит, это правда!» «Сударыня!» «Я ведь богата, вы это знаете! Я удвою сумму, которую вам платят!» «Ну, так как же, сударь? В качестве друга, как вы говорите, позвольте мне хоть надбавить цену!» Мне сообщили уже ваши сиделки, что сегодня ночью вы пытались подкупить их. Ой, извините, сударь, им я предложила то, что можно предложить несчастным созданиям, необразованным, бедным, которые должны исполнять свои тяжелые обязанности из-за нужды. Но что касается такого светского человека, как вы, человека таких знаний, человека такого обширного ума, это совсем другое дело. Тут и цена иная. «Всякая измена должна оплачиваться сообразно своей стоимости. Ваша гораздо дороже. Поэтому не основывайте своего отказа на скромности моего предложения сиделкам. Говорите же цену. Не стесняйтесь. Ну...» «Сиделки мне говорили также и об угрозах. Не думаете ли вы меня припугнуть? Знаете, дорогое дитя, давайте покончим разом со всеми попытками подкупа и угроз». И потому перейдем к настоящему положению дела. Так мои угрозы ничего не стоят. Что же вы думаете, что когда я выйду отсюда, ну нельзя же меня здесь держать навеки, я буду молчать о вашей низкой измене? Позвольте мне прервать вас, дорогая. Для вашего выздоровления не может быть ничего более вредного, чем пустые надежды они будут поддерживать вашу возбужденность. Значит, необходимо вам выяснить ваше положение, чтобы вы хорошенько поняли, что, во-первых, выйти вам отсюда больше невозможно, что, во-вторых, никакого сообщения с внешним миром вы иметь не будете, что, в-третьих, сюда допускаются только люди, в которых я совершенно уверен, и, в-четвертых, Я вполне защищен от ваших угроз и мести. Закон на моей стороне, и все права за мною. Права? Право запереть меня здесь? Если бы на это не было веских причин, поверьте, этого не сделали бы.